Я лихорадочно просчитывал ситуацию. Есть, в принципе, и третий вариант: Я могу отказаться от конверта и, обаятельно улыбаясь, пообещать Есутаке, что и так все сделаю. Мол, болит у меня душа за его город, и ведь не дрогнет у него ни одна черточка на лице. Улыбнется в ответ, пожмет руку и посадит в машину. А по дороге выйдет досадное недоразумение с полицией или просто в аварию попадем здесь ведь. Так бесшабашно ездят. И тут я все понял. «Итак, ваше решение», — спросил господин Исутаке, когда я впал в транс, увидев конверт. Пришлось выпасть обратно. И, чтобы выиграть немного времени, закурить еще одну мерзкую местную сигарету. Вот за что я точно выскажу претензии шефу, когда вернусь. Так это за то, что мне пришлось курить эту гадость. Я мужественно докурил сигарету до конца и только потом ответил. «Нет, господин Ясутаки, так дело не пойдет. Деньги я не возьму, и первый, кто в этом заинтересован, это вы сами». Ясутаки изобразил крайнюю степень недоумения. «Почему же?» «Давайте рассуждать логически». Преимущество в разговоре постепенно переходило на мою сторону, и я не хотел его упускать. «Что произойдет, если я возьму этот пакет?» Вопрос был риторический, и Ясутаки предпочел не отвечать. «А произойдет следующее», — лекторским тоном продолжал я. «Это будет означать, что до конца своей жизни я должен отстаивать в ОУП интересы господина Ривкина, вернее его начальства». «Да нет, вы неправильно поняли. Руководство фактории...» — начал было Исутаки. «Руководство фактории подставило вас, милейший...» Перебил я его. «Вы сами подумаете, как я могу провести ваш план, если у меня в кармане будет лежать взятка от руководителей той самой миссии, которую по вашему плану необходимо ликвидировать?» Да я рта не успею открыть против них, как меня съедят с потрохами. От меня мокрого места не оставят, если я вякну хоть что-нибудь против них». Лицо господина Ясутаки вытянулось от удивления. Я продолжал давить. «Смотрите, я сейчас возьму этот конверт, подпишу все отчеты, и вы отвезете меня в космопорт. Я благополучно улечу» поскольку у миссии ко мне никаких претензий больше нет. Но вашу просьбу я при всем желании выполнить не смогу. Физически не смогу, как бы ни тяготили меня моральные обязательства перед вами. После первого же моего выступления на заседании УП с предложением закрыть факторию, на свет Божий появится пленка с записью вот этой нашей беседы, и борец за справедливость Андрей Карачаев в наручниках отправится в тюрьму. Я привстал и, наклонившись через стол, сказал ему прямо в лицо. «Ну, теперь вы поняли?» Метаморфозы с лицом хозяина кабинета прекратились, и оно обрело прежнюю округлую форму. Разве что изменилось в цвете. Когда опасность, наконец, приобрела конкретное очертание, он снова взял себя в руки. «Подонки!» – прошептал Ясутаки, откинувшись на спинку своего роскошного кресла и замолчал, глядя в потолок. «Я не знал, о чем он думает. Он не может не выполнить указания, данные из факторий. Его самостоятельность не так велика, как он хочет показать». Все его благополучие держится на подчинении руководству миссии. С другой стороны, ах, как не хочется упускать шанс провести контратаку за спиной своих благодетелей. Второй такой возможности у него не будет. Да, тут есть над чем подумать. Поэтому со своей стороны я предлагаю следующее. Вы помогаете мне улететь отсюда, без взятки, разумеется. «А я со своей стороны обещаю вам разобраться с руководством фактории. У меня с ними свои счеты», — продолжал я дожимать противника. «Ну как, договорились? Запись нашей беседы просто уничтожьте, сошлитесь на технические проблемы. Например, что аппаратура старая, а заменить нечем из-за недостатка финансирования со стороны фактории». Я был почти уверен, что Ясутаки согласится. Однако я явно недооценивал своего противника. Помолчав некоторое время, он принял решение.